Глава 18. Из Азии в Европу. Первая мировая война делает город частью Британской империи. Эпиграф. Ducantvolentem fata nolentem trahunt. Согласно судьба ведёт, а не согласно влечёт. Сенека. В первой половине 1914 года Иерусалим представлял собой небольшой, но очень оживленный городок которым количество иностранцев иногда сравнивалось, а иногда даже превышало число местных жителей. Железная дорога до Яфо, добротные каменные дома, обилет церквей, мечети, синагог, консульство европейских держав, почта, телеграф, телефон и живые надежды на новых богатых паломников. И все это рухнуло в один день. Бурное развитие Иерусалима в начале 20 века, накануне Первой мировой войны, Население города уже рассчитывало насчитывало 80 тысяч. Было прервано. Голод, эпидемии, аресты, выселения пагубно отразились на жизни города, население которого к концу войны уменьшилось до 55 тысяч. Когда наступило 1 августа 1914 года и началась Первая мировая война, турецкое правительство допустило колоссальную политическую ошибку которая стоила Турции развала ее империи. Турки примкнули к Германии и Австро-Венгрии, объявив Англию, Францию и Россию своими врагами. Были среди правящих тогда в стране младотурков и поклонники Англии и Франции, однако лидер младотурков Энвер Паша был германофилом. К тому же Германия воевала против России, вечного врага Турции. Заявления, мобилизация, парады, фронт, При всех своих националистических идеях граждане Атаманской империи, как евреи, так и арабы, сразу заявили о своем турецком патриотизме и верности страны. В Иерусалиме мечети Аль-Акса войну объявили священным джихадом. Иерусалимские власти организовывали верноподданические манифестации в городе. Это не означало, что евреи и арабы сильно рвались под ружье и в окопы. Но кто действительно себя неуютно почувствовал? Так это были христиане Иерусалима и всей Палестине. В начале войны турецкое правительство сделало то же, что и другие воюющие страны. Оно предложило иностранным гражданам, гражданам враждебных стран, покинуть страну. В декабре 1914 года престарелый градоначальник яфу погрузил на пароходы 6 тысяч российских граждан, евреев и русских, и отправил их с Богом в Александрию. Консульства России, Франции и Великобритании в городе закрылись. Паломники быстро выезжали в Египет, а оттуда по домам. Иерусалим обезлюдил. Настал и час выбора для русских и польских евреев, переехавшим по сионистским мотивам в Палестину, но не принявших по приезде турецкого подданства и к тому же пригретых Англией. Часть из них тоже села на пароход и отправилась в египетскую Александрию под защиту Англии. Туда же отправились почти все православные монахи и монашки Святой Земли. Уезжая, они поручили для присмотра свои обители местным христианам и арабов. В 1914 году Россия содержала на Ближнем Востоке 113 учебных заведений для местного населения. И все они закрылись. Во время войны Палестиной железной рукой управлял турецкий губернатор Джемаль Паша который старался в корне пресечь любые национально-освободительные движения. Он не был большим гуманистом и быстро прекратил все антитурецкие поползновения. Муфтия Газы он повесил за националистическую арабскую пропаганду. Несколько дней муфтия тело качалось у ворот Иерусалима. За муфтием на мисельцу последовали и другие члены арабского национального движения. Подозрительно относился и Джамаль Паша к христианам. Консул Испании бал продолжал жить в Иерусалиме в эти тяжелые годы. Как-то раз попался на глаза губернатору. «И тебя мне надо повесить», задумчиво сказал Джемаль Паша. Потом оказалось, что так он пошутил. Консул оставил об этом запись в своем дневнике. Он не сразу понял, что это была шутка. Так как Иерусалим являлся транспортным узлом страны, то в нем были организованы военные склады, госпитали, тыловые учреждения и обосновалась военная бюрократия и штабы. Покинутые и полупокинутые христианские церкви, монастыри идеально подошли под воинские нужды. В целом, если не считать конкретно английских, французских и русских подданных, христиане и евреи Иерусалима не испытали особых притеснений. Но военные годы в Турции были очень тяжкими, более чашкими, чем даже в России. Голод, эпидемии, инфекционные заболевания, реквизиция коней, телег на нужды армии, резня армян на территории самой Турции, депортации греков, налеты саранчи на посевы, неудачи на фронте – все это довело страну до полного обещ... обнищания и отчаяния. Очень грустный эпизод этой войны – это резня армян в турецких владениях в 1915 году. Турки подозревали армян в симпатиях к России и затеяли их депортацию из мест компактного проживания, которая быстро вышла из-под контроля и перешла в необузданную резню и грабеж. Много армян умерло также от тифа. Население армянского квартала старого города Иерусалима, однако, не было депортировано или вырезано. Мало того, так как армян депортировали с севера империи на юг, то количество армян в Палестине увеличилось. Часть из них – но не совсем немного попали и в Иерусалим, в армянский квартал. Холера и голод выкосили треть населения в арабских деревнях. Иерусалимский квартал Мея-Шаарим оказался на грани вымирания. Из-за Дарвааза, лидер арабского национального движения в палестине писал, что находились женщины, которые поедали своих детей. Турецкое правительство мало заботилось о палестинцах всех национальностей. Оно не могло найти достаточно провианта даже для своей собственной армии. Несмотря на это, англичанам, наступавшим на Палестину со стороны Египта через Синайский полуостров, долго не удавалось перейти рубеж Газы и бершевы и приблизиться к Иерусалиму. Английское верховное командование назначило даже нового главнокомандующего египетским фронтом, генерала Алленби, в прошлом кавалерист, но он и не раз, повел свои полки в атаку на святую землю. Только к концу 1917 года Алленбис созрел для решающего наступления на газу. Его операция оказалась успешной и в ноябре газа была взята Пала и Бершева. Теперь англичане стали продвигаться вглубь Палестины.